Что касается скорого приезда шиншийского халифа со свитой, о нём я вспоминал ещё реже, чем о леди Кайрене у Мати, просто потому что халиф не ходит по коридорам дома у моста и, соответственно, никогда не попадается мне навстречу. Большая ошибка с его стороны. В любом случае, грядущий визит шиншийцев был не моей заботой. Я настолько не специалист по дипломатическим переговорам, насколько это вообще возможно. Хотя бы от этого несчастья судьба меня уберегла. А когда сэр Джуффин Халли собрал специальное совещание, чтобы морально и технически подготовить сотрудников тайного сыска к неприятностям, которые должны были начаться буквально послезавтра, как только две с половиной дюжины кораблей великого халифа Мураны Кутай-Ан-Арумы пришвартуются на специальном королевском причале, предназначенном для особо почётных гостей, я его цинично проспал. Не то чтобы намеренно, просто так получилось, что предыдущую ночь я провёл несколько более насыщенно, чем требуется человеку, планирующему бодро вскочить поутру. Поэтому я не бодро вскочил, а меланхолично выполз из-под одеяла, причём только после полудня. Понял, что эпохальное совещание прошло без меня и испытал в этой связи великое множество разнообразных эмоций. От искренней благодарности, что шеф не стал поднимать меня силой, да почти самые настоящие досады, что без меня легко обошлись. Это почему-то всегда чертовски обидно, хотя здорово упрощает жизнь. Извини, что проспал. Не понимаю, почему ты до сих пор не выгнал меня в зашеи к тёмным магистрам? «Сказал я Джуфину, который вместо того, чтобы откусить мне голову за почти четырёхчасовое опоздание, сразу потащил меня завтракать. Ну, или обедать. С моим режимом дня хрен поймёшь». «Да я бы с радостью», — заверил меня шеф тайного сыска. «Однако тёмные магистры решительно против. Их можно понять. Поэтому, если тебе так уж приспичило, сам к ним добирайся. В этом деле я тебе не помощник, извини». «Ничего», — великодушно откликнулся я. «Я». «Меня и здесь неплохо кормят. Как-нибудь обойдусь». «На самом деле, я даже рад, что ты проспал», — признался Джуффин. «Сперва собирался тебя разбудить». Но вовремя сообразил, что силой тащить на совещание человека, способного за пять минут выпить заказанную на всех камеру, отобрать у коллег бутерброды, сорвать начало моего выступления громогласными сетованиями на свою злую судьбу, а потом мирно уснуть в кресле и всё пропустить, как минимум не рационально. Тем более, что халиф с придворными явно не твоя забота. Они наву к нам заявятся. И совершенно точно не для того, чтобы гулять по тёмной стороне. Но если кому-нибудь из его свиты вдруг взбредёт в голову наслать на нас пару-тройку древних киефайских проклятий, я тебя сразу же позову. «Думаешь, я умею снимать древние киефайские проклятия?» Заранее в этом уверен. Вандукские учёные вполне убедительно доказали, что избавиться от них абсолютно невозможно. «Наши не столь безапелляционны, но только потому, что совершенно не разбираются в этом вопросе. А значит, можно не сомневаться, что древние киевайские проклятия — твоя специализация. Но шансы выяснить это на практике, боюсь, невелики». Если верить авторитетным источникам, чтобы качественно наложить настоящее неисцелимое киевайское проклятие, требуется примерно год регулярных усилий в непосредственной близости от объекта. Желательно, чтобы расстояние не превышало полутора миль. А наши гости так надолго не задержатся. Максимум до конца зимы. «Аж до конца зимы», — пригорюнился я, — «она едва начаться успела. Бедный Кофа». «Почему это бедный?» — удивился шеф. Он говорил, что терпеть не может шиншийских принцесс. Даже в отпуск удрать собирался, куда-нибудь, где их нет. Удивительно, кстати, что передумал. Он был настроен довольно решительно. — Да ничего удивительного, — отмахнулся джуфин Кофина, неприязнь к принцессам, прекрасно уравновешивается его любовью к шиншийским пряностям, которые везут нам в подарок, чтобы отблагодарить за гостеприимство. Ну как нам, королю, но с кофеными связями при дворе получить доступ к заветным сундукам легче лёгкого. Уверен, в его кухонных шкафах уже расчищено место под будущую добычу. А ты-то чему так радуешься? Кофа при всех его несомненных достоинствах не любитель устраивать дружеские пирожки у себя на дому. И не надо. Если Кофа добудет шиншийские пряности, значит моим соседям тоже что-нибудь перепадёт. Вернее, соседке. Любовь творит чудеса. Даже вообразить страшно, как будут сочетаться шиншийские пряности с блюдами традиционной урдерской кухни. Лично я заранее содрогаюсь, предвкушая эту жуть. Но всё к лучшему. Наконец-то от них разбегутся клиенты, и можно будет снова ужинать там по-домашнему, за абсолютно пустым столом. Как в старые времена, когда свет салари только открылся, и о нём ещё почти никто не прознал. «Но твоём месте я бы не слишком на это рассчитывал» усмехнулся Джуфин. «Испортить еду шиншийскими пряностями не удастся не только твоим соседям, а даже королевским поварам. Кстати, о королевских поварах. У меня хорошая новость. Тебе не придётся маяться на приёме по случаю прибытия великого халифа. Согласно регламенту, на встрече такого уровня должны присутствовать все государственные чиновники высшего ранга, кроме больных и выполняющих работу четырёх первых степеней срочности». Но его величество просил передать, что согласен официально присвоить первую степень срочности любому делу, которым ты соблаговолишь заняться во время приёма, включая послеобеденный сон. «Спасибо», — просиял я, но тут же нахмурился. «Погоди. Это получается у меня настолько ужасная репутация, что король стесняется показывать такое сокровище своим гостям, когда я успел её заработать. И главное как». Просто его величество разбирается в людях и, зная тебя не первый день, прекрасно понимает, что два часа в тронном зале, а потом ещё четыре за столом ты просто не высидишь. Особенно если из развлечений будут только бессмысленные светские разговоры и две дюжины перемен блюд. Уже через час ты заскучаешь и начнёшь мечтать о какой-нибудь катастрофе, которая положит конец этой тоске. А значит, через час с четвертью она неизбежно наступит. «Боюсь, король меня несколько переоценивает», – растерянно сказал я. «Есть немного», – легко согласился Джуфин. «Не удивлюсь, если катастрофы придётся ждать до позднего вечера, а то и вовсе до середины зимы. Ты иногда бываешь на диво расторопен но проверять это на практике я бы, пожалуй, не стал. Но, во всяком случае, не прямо во время приёма шиншейского халифа. Он-то в чём виноват». «По идее, это вообще не наша работа», — сказала леди Кеки Чтобы натворить бед по ведомству тайного сыска, шиншейская делегация сперва пришлось бы, ну, даже не знаю, может, на какие-нибудь курсы магии для начинающих с полгодика походить. «Во-первых, в вуандуки тоже практикуют магию», — ответил ей Нуминорих. «Совсем не такую, как у нас, но тем интересней. Во-вторых, среди придворных халифов вполне может оказаться кто-то настолько шустрый, что и наши быстро выучатся». В третьих, шиншицам вообще не обязательно самим что-то делать. Достаточно, чтобы на них кто-нибудь напал. Короче говоря, в любой момент может случиться что-нибудь интересное. Надо сохранять оптимизм. Лично у меня высказанные им предположения вызывали не столько оптимизм, сколько панику. Но я благоразумно промолчал. Не следует вот так сразу грубо наступать на горло чужой мечте, особенно когда рядом сидит Цэрков Ёх. У него это обычно получается гораздо лучше. Практический опыт великая вещь. «На что-то по-настоящему интересное я бы не особо рассчитывал», — сказал он Нуминориху. «Шиншицы слишком ленивы, чтобы вот так, с порога, начать околдовывать мирное население города, куда приехали поглазеть на достопримечательности. И могущественный враг у них пока только один на всё Соединённое Королевство. Да и тот я». Впрочем, дня два-три спустя ко мне наверняка присоединятся служащие канцелярии забот о делах мира. Весь личный состав столичной полиции и некоторые горожане. Те, кому посчастливится, лично столкнуться с принцессами, вышедшими погулять. Но предстоящую нам возню с шиншийскими хулиганками особо увлекательным развлечением не назовёшь. А по-моему, это весело» подал голос Мелифара, оторвавшись от задачки, которую вызвался решить наспорь с Базилио, и, судя по озадаченному выражению лица, постепенно начал об этом жалеть. Полный город пьяных девчонок, за ними гоняются полицейские, одогнав, пытаются поцеловать. И посреди всего этого Трики, выскочивший на улицу прямо в чём спал, ласково повторяет. «Нет, мальчики, всё не так, у вас сейчас другая задача». «А рядом с ним, как ты выражаешься, посреди всего этого мы с тобой», мрачно заметил Кофа. Лично мне совсем не смешно. Этим вечером тайный сыск практически в полном составе, то есть без Джуфина, не совсем безосновательно полагающего, будто его присутствие может испортить любую вечеринку, превратив её в совещание, и Лук Фипенца, всем на свете компаниям, предпочитающего общество буревухов из Большого архива, собрался у меня на крыше. Вроде бы зашли без особого повода, просто так выпить и поболтать. Но особый повод, конечно же, подразумевался — Всем было ясно, что мы пользуемся возможностью приятно провести последний спокойный вечер этого года, пока нам на голову не свалилась шиншийская делегация, включая 237 буйных принцесс. Да и все остальные высокие гости ещё неизвестно, какими окажутся. Возможно, великий халиф Мурана Кутай-Ан-Арума тоже любит грабить торговцев на рынках и затевать драки в трактирах. Просто дома поневоле держит себя в руках. А у нас соблаговолит расслабиться. «Вот, кстати, будет смеху, если ты правда так». «Так вы в отпуск и не удрали», — сказал я Кофе. «А ведь грозились. И теоретически могли. Шеф бы этому не обрадовался, но вряд ли стал бы препятствовать. Сколько себя помню, столько он вас уговаривает по-человечески отдохнуть». «Да мог бы, конечно», — вздохнул Кофа. «Просто как-то некрасиво бросать Кайрену. Она совсем недавно вступила в должность, толком ещё не освоилась, и вдруг такой форс-мажор... Трики при всех его достоинствах ей тут плохой помощник, потому что сам такой же неопытный в этих делах. Он, в отличие от меня, о шиншийских традициях вообще ничего не знает. Максимум, книжку какую-нибудь прочитал. В общем, от треклятых принцесс мне теперь никуда не деться. А им от меня». Последняя фраза прозвучала угрожающе и одновременно так жизнерадостно, что я вдруг понял — Да уже руки чешутся взяться за этих девиц и стать первым в мире служителем закона, который сможет призвать их к порядку. А что маскирует свой азарт раздраженным ворчанием, ну так у каждого своя любимая роль. Мелифара, между тем, подозвал к себе Базилио и сунул ей под нос самопишущую табличку. «Это уже самое настоящее жульничество», — сказал он. Я сперва думал, ты что-то перепутала, записывая условия, а потом понял, это просто одна из якобы остроумных задачек, вышедших из моды ещё в начале смутных времён, где под каждую нужно изобретать новую математическую систему, в рамках которой этот ужас можно решить. Насколько я помню, из университетского курса в то время изобрели чуть ли не полторы тысячи разных новых математик, но практического толка от них не было никакого, разве только студентов с ума сводить. «Не сводить с ума, а его развивать», возразила Базилио, которая, конечно, обладает ангельским характером и безразмерным сердцем, но за свои высокие математические идеалы будет, если понадобится сражаться со всем миром до победного конца. «Со своим умом делай, что хочешь», — огрызнулся Мелефаро. «Хоть развивай, хоть обратно потом завивай, дело хозяйское. А наспор такие задачки никому больше решать не предлагай, потому что это нечестно. Объективно, по законам логики, задача не имеет решения». А субъективное мнение, оно же придурь обыкновенное, у каждого своё». «Так ты не решил?» — торжествующе воскликнула Базилио. «Её радость можно понять. Сэр Мелифара — такой специальный блистательный тип, которого почему-то сразу хочется победить в каком-нибудь споре. Или не в споре, а в драке. Или съесть на полпирога больше. Или первым усесться в кресло. Любая победа сойдёт». Вот и сейчас он снисходительно ухмыльнулся. «Обойдёшься. Я так рассердился, что придумал сразу две математики. Одну, просто дурацкую, специально для решения этой задачи, и вторую, доказывающую невозможность существования первой, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда». «Ой, как красиво!» — восхитилась Базилио, уткнувшись в табличку. «Говорю же, у нашего бывшего чудовища ангельский характер». «Любому нормальному человеку на её месте захотелось бы сперва двинуть этому гению в глаз, а уже потом разбираться с его великими открытиями, да и то только ради того, чтобы их убедительно раскритиковать». «Сборище буйно помешанных», — ласково сказала им Кекке, чрезвычайно удачно озвучив моё собственное мнение по этому вопросу. И помолчав, вдруг добавила, «Как же я вас всех люблю!» «Представляешь!» — сообщил я ей драматическим шёпотом. «Та же беда!» «Всех сразу? Хуже Киэфаев, честное слово», — укоризненно покачал головой Мелифара. И сам же первым заржал.